Глава вторая. В которой Соне поручают серьезную работу. Направляясь на утреннее чаепитие к Загорским, сыщик понимал, что ему по неволе придется первым принести плохую весть в этот уютный дом. Убитая Дарья Васильевна Зубатова была известна в широких московских кругах от высшего дворянства до авангардной молодежи. Казалось, ее знали все, и даже Митя успел пообщаться несколько раз в прошлом году, когда деятельная старушка пыталась влезть в расследование по делу визионера. Участие ее было, скорее, символическим, но живости и сарказм Зубатовой Мите понравились. Так что смерть эту сыщик воспринял с сожалением. Загорские же знали убитую гораздо ближе. Как же тягостно огорчать приятных людей. «Да, служба. Святые небеса, Дмитрий!» «Какие ужасные новости вы принесли с утра!» Анна Петровна Загорская понизила голос, и на лбу ее образовалась полагающаяся по случаю печального известия скорбная складочка. Небольшая все-таки речь не о близкой родне. Соня Загорская прикрыла стремительно наполняющиеся слезами глаза и опустила голову. «Нет, никогда у нее не будет такой выдержки, как у матери. Это она умеет делать приличествующее любой ситуации лицо, а Соня сейчас расплачется при всех... А день так хорошо начинался. «Ох, милая!» Мама участливо похлопала ее по руке и незаметно подсунула салфетку. В салфетку, если честно, хотелось уткнуться лицом и от всей души разрыдаться, а потом высморкаться, но Соня сдержалась и аккуратно промокнула глаза уголком. Поплакать и потом можно, но как же все-таки жалко Зубатову. Метя тоже был явно расстроен, но в отличие от матери, протянуть Соне руку не решился Выждав паузу, он продолжил. «Мне очень жаль, Анна Петровна, но Дарья Васильевна действительно покинула нас. вы не по своей воле». «Но как? Что произошло?» Соня видела, что на лице матери боролись противоречивые чувства, жажда узнать кровавые подробности из первых рук и желание соблюсти приличие и не вести за столом бесед, которые могут испортить аппетит. Ох уж этот великосветский этикет, вечное лавирование между Сциллой и Харибдой». Не по своей воле. Это Митя, конечно, ловко выкрутился. Начинает понимать тонкости политесса. Зубатова лишь с виду маленькая и хрупкая, а силы воли в ней было с избытком, да и физически тоже. Соня вспомнила, как Дарья Васильевна рявкнула на водителя и рванула на себя дверь автомобиля, когда они вместе спасались в прошлом году из театра, где случилась массовая драка. Нет, заставить эту женщину сделать что-то не по своей воле, даже умереть, это надо было постараться. Митя в очередной раз довольно изящно вывернулся между двух скал. «Надеюсь, вы простите меня, Анна Петровна. Я не могу разглашать всех деталей дела. Скажу лишь, что смерть мадам Зубатовой была быстрой и относительно безболезненной». Соне показалось, что в глазах матери промелькнуло разочарование. «Ах, ну кому же могла прийти в голову желать смерти нашей Дарьи Васильевне?» Сложно сказать. Обстоятельства пока неясны. Корысть, личная неприязнь, фатальная случайность любой мотив может оказаться подходящим. В собственном доме, какой ужас! В центре Москвы, как можно после такого чувствовать себя в безопасности? Мы усилили ночные патрули. Ах, оставьте, Дмитрий. Это все пустая трата времени и городского бюджета. Может, решетки? Говорят, в столице стали ставить решетки на первых этажах. Но они так уродуют фасад. И что же жить за оградой, как в тюрьме? Мама разбила серебряной ложкой карамельную корочку на крем-брюле и задумчиво принялась перемешивать содержимое. Так жаль Дарью Васильевну, она мне нравилась. Соня, наконец, справилась со слезами и тоже решила поддержать беседу. «Мне тоже», — согласился Митя. Очень своеобразная была старушка, но с чувством юмора. «Мама, надо будет, наверное, цветы заказать». «Точно, цветы», — оживилась Анна Петровна. «Может быть, ирисы? У них такой мрачноватый фиолетовый оттенок. Будет сентиментально и в меру трагично. Или астры? Надо посоветоваться с Ангелиной Фальцфейн. Я так давно не была на похоронах. Интересно, какой траур нынче носят?» Анна Петровна погрузилась в еле слышный разговор сама с собой, а Соня в который раз удивилась умению матери мгновенно переводить риторические размышления в совершенно бытовую плоскость. Что ж, каждый воспринимает печальные новости по-своему. Если маме удобнее переживать скорбь, выбирая венки и траурный наряд, пусть так. В прихожей наедине, надев поданное пальто, Соня наконец обхватила Митю руками и уткнулась ему в шею. Вздохнула. Он крепко ее обнял. Сильно расстроилась. «Угу», — глухо прошептала Соня, — «поцелуй меня». И он поцеловал. И еще раз, и еще. До тех пор, пока горничная, нарочито громко покашляв, не прокричала издалека. «Не волнуйтесь, Анна Петровна, я за Сонечкой и кавалером закрою». «Пойдем». Соня потянула сыщика на улицу и уже там решительно потребовала. «А теперь расскажи нормально и подробно, что там случилось». И Митя рассказал подробно и обстоятельно, насколько мог. «Значит, ему или ей был нужен перстень», — подытожила Соня, когда Дмитрий закончил повествование. «Выходит, что так. Больше ничего не украдено. Он и сам по себе ценен, ты видела, какого размера в нем был рубин. Но подозреваю, что кольцо было артефактом», — закончили они хором. «Приметный зубатовский перстень с большим рубином был своего рода легендой». Старушка не снимала его никогда, от того слухи о магическом происхождении кольца вокруг его владелицы бурлили постоянно. «Неужели он был ей настолько дорог, что Зубатова не отдала перстень даже под угрозой смерти? Надо выяснить, что это за вещь», — продолжила Соня. «Выясним. Настолько редкие ценности наперечет. Подозреваешь кого-то из прислуги? Вряд ли. Слишком старая и дряхлая для такого». Прислугу, откровенно говоря, Мите было жаль не меньше, чем их погибшую хозяйку. Эти трое стариков проработали в одном доме почти всю жизнь, и шанс устроиться на новую службу для них был мизерный. Разве что наследники проявятся сострадание и позволят остаться. Или хозяйка определила им какое-никакое содержание своей последней волей. Иначе церковная богодельня, немногим лучше, чем на улице, нищета, уныние и беспросветность. Не похожи были эти трое на убийц, да и горевали предполагаемые преступники искренне, выглядели испуганными и растерянными. Нет, смерть хозяйки им на руку не была, скорее наоборот. Выходит, это был просто вор, предположила Соня. Вы его не догнали? Догнали бы, если бы не безграничная любовь градоначальника Русланова к чистоте розыскная собака-тефтелька, поначалу бодро взявшая след, через пять минут погони влетела вместе с полицейскими в лужу розовой пены где-то в московских переулках. Источник пены обнаружился тут же. биндюк с огромным жбаном и двумя дворниками, которые щедро поливали из шлангов мостовую и тротуары. биндюк Длинная большегрузная телега. Пенная розовая струя, одуреющая, пахла земляникой. Обоняние вмиг отшибло не только у тефтельки. «Ой, я, кажется, знаю, что это», — сказала Соня. а «В газетах писали, что коммерсант Гершинзон изготовил неудачную партию шампуня земляничные поля. Запах вышел настолько ядрёный, что новинку раскупали плохо. Поэтому Гершинзон продал её за дёшево городской управе, все три тонны, для чистки улиц». «Дурдом», — сказал Митя. «Кажется, я весь пропитался этими полями». Соня принюхалась к плечу его пиджака. «Пожалуй, тебя можно выставлять в кондитерской. Слушай, а может быть, это и не вор? Кто-то из знакомых или родственников обижена на старушку. У Дарьи Васильевны много родни она говорила. Правда, большинство живет не в Москве и даже не в России. На похороны так или иначе больше их части едется. Точно, там и надо искать, кого обошли в завещании или кто разорился». «Не уверен», — покачал головой Митя, — «пока это больше похоже на неумышленное убийство, совершенное случайным грабителем». «Почему же он тогда не взял деньги? Драгоценности, векселя», — засомневалась Соня, — «а просто снял кольцо». «Снял», — мрачно подумал сыщик. «Рассказывать Загорским про оторванный палец он не стал, это точно не тема для беседы за утренним чаем». Но в Сониных словах был определенный резон. Если грабителя спугнуть, он схватит ценности, лежащие на виду, те же серьги с бриллиантами, а не будет долго и иступленно ломать кость в попытке сорвать перстень. Времени на это потребовалось гораздо дольше. «Может быть, артефакт ценнее, чем все имущество вместе взятое?» — ответил Митя. «Если старушка даже после смерти не хотела с ним расставаться». «Что значит не хотела?» — мгновенно вскинулась Соня. Перстень снимали долго, выкрутился Митя и сменил тему. Возможно, кто-то заказал похищение артефакта, а убийство в план не входило. Кольцо редкое, оно где-нибудь всплывет. Ну или преступник по глупости рассчитывал сам им воспользоваться, а артефакт подчиняется только владельцу и создателю, я помню. Создатель вряд ли еще жив. Перстень, мне кажется, очень старый. Значит, убийца Зубатова новый владелец? «Не знаю. Честно говоря, в школе на артефакторике я по большей части спал. Почти ничего не помню об этом. Мне за всем этим мерещится большая тайна. Хотела бы я написать об этом». Митя покачал головой. «Ты же знаешь, нельзя. Вот это и обидно. Мой жених — начальник убойного отдела, а я даже воспользоваться этим не могу. Все начинают с малого, примирительно», — сказал сыщик. Я тоже сначала был на побегушках и разбирал старые бумаги в архиве. А тут письма, десятки в день. Непейков снова прислал стихи, поэму о грибах на пятнадцати страницах. Любопытный выбор темы. Стихи, как обычно, разят в самую душу. В полной мере. Эталон бездарности. «О, корень мудрости, пусть вечно твоя слава!» Это, кажется, про мухомор было. Боже, почему плохие стихи так прочно застревают в голове? Я теперь от них избавиться не могу. Почему ты смеешься? Это совсем не смешно. Соня сама уже хохотала почти в голос, но пыталась оставаться серьезной. Путь до университета показался удивительно коротким, и когда она, попрощавшись с Митей, поднималась на крыльцо, все еще улыбалась. «Грибы, чтобы им рослось хорошо!» С творчеством графомана Непейкова Соня познакомилась около трех недель назад, когда устроилась стажером в отдел писем газеты «Московский листок». Впрочем, устроилось не вполне верное определение. Устав безответно слать в редакцию заметки и безуспешно обивать пороги, дальше приемной и настырную барышню не пускали, Соня взяла инициативу в свои руки. В один из дней она случайно встретила на улице главного редактора Валерия Сергеевича Чабанова и ходу огорошила заявлением «Вы должны принять меня на стажировку». Чабанов к такого рода эскападам, видимо, был привычен, потому что ничуть не удивился. Рост он оказался невысокого, даже чуть ниже Сони, круглой комплекцией, с седыми волосами, беспорядочно торчащими вокруг обширной лысины. После Сониного ультиматума Валерий Сергеевич достал из кармана клетчатый платок, тщательно протер толстые линзы очков в роговой оправе, выдрузил их обратно на нос и уставился на Соню темными, чуть на выкоте глазами. — Что умеете, барышня? — Все. — Все. «Заявила Соня. Ну, то есть, все, что необходимо репортеру. Умею слушать, анализировать, быстро пишу. Я очень энергичная, грамотная и любопытная. А еще каждый день читаю вашу газету. Я и другие читаю, вы не думаете но ваше самое интересное». «Впечатляет», — кивнул Чабанов. «Приходите завтра утром». «Утром я не могу. У меня учеба в университете». «Что ж, тогда приходите после учебы. Вот моя визитная карточка. Вас пропустят». Так Соня попала в московский листок. Мама, разумеется, пришла в ужас, услышав эту новость. Отец, однако, со свойственной ему невозмутимостью решения дочери оспаривать не стал. «Милая, если тебе через пару недель надоест, значит, ты выбрала не то. Но, по крайней мере, тебе стоит воочию в этом убедиться, а мы с мамой не будем мешать». И ласково посмотрел на матушку за три недели в редакции Соня не надоело, хотя она была уверена, что после столь блестящего представления главред даст ей какое-нибудь сложное и увлекательное задание. А он вместо этого проводил ее в комнату, где сидели другие люди, указал на свободный стол и водрузил на него большую коробку, доверху забитую конвертами. «Что это?» — удивилась Соня. «Письма. К нам, Софья, приходит очень много корреспонденции. Деловые послания, адресованные лично мне, обрабатывает секретарь. А здесь общие, приходящие на адрес редакции. Обычно ими занимается наименее занятый сотрудник в вакантное время. А сейчас работа не в проворот, как видите». Чабанов повернулся и обвел рукой помещение. Сотрудники, ранее с интересом наблюдавшие за этой сценкой, вдруг разом сделали сосредоточенные лица, склонили головы и начали лихорадочно строчить в блокнотах и стучать клавишами пишущих машинок. А один, оказавшийся без блокнота, схватил телефонную трубку и теперь молчал в нее с многозначительным лицом, изредка кивая. Соня была разочарована и даже не пыталась этого скрыть. «Письма? Я думала, вы поручите мне что-нибудь важное». Чабанов, до этого приветливо улыбавшийся, вдруг стал серьезным и полез в карман за уже знакомым клетчатым платком. Долго протирал стекла очков, а потом вдумчиво уставился на Соню и тихо спросил, чтобы никто больше не услышал. «Скажите мне, Софья, для кого выпускается газета?» «Это же очевидно, для людей, для читателей». «Верно. Читатели и есть наш самый ценный капитал, понимаете? Не скандалы, не жареные факты, не сплетни и пересуды, а люди, их мысли, чаяния, сомнения. Это самая серьезная и важная работа на свете — слушать и слышать людей». «Извините». Соня смутилась и покраснела. «Я не подумала». «Что ж, уверен, вы отлично справитесь. И не стесняйтесь просить коллег о помощи, если понадобится». «Спасибо, я буду стараться». И Соня старалась, ежедневно разбирая читательские письма и немного досадуя на себя, что вначале посчитала эту работу скучной. В каждом послании раскрывалась маленькая история, и это было интересно. Кто-то жаловался на дреную уборку улиц, кто-то спрашивал совета, принять ли приглашение на службу, а кто-то через газету искал себе супругу. И Соне нравилось представлять за этими строчками живых людей, придумывать им внешность и привычки. Вот, например, пенсионер Т.П., как он подписался, который просил осчастливить его родственников. «Здравствуйте». В вашей газете я прочитал, что нефтяной магнат Рокфеллер хочет пожертвовать почти все свое состояние на благотворительность. Я хочу узнать, когда он собирается это сделать. У меня небольшая пенсия, и всю жизнь я и мои родные жили очень бедно. Судьба разбросала нас по разным губерниям, а хотелось бы быть ближе друг к другу. Почему бы Рокфеллеру не начать выполнять свое обещание с меня и не дать нам средства на постройку жилья для всех в Подмосковье? Передайте ему мое письмо, а то больше никому нет до меня дела». Соня грустно улыбалась, читая это послание, и представляла, что пенсионер ТП — старик ворчливый, но в общем-то добрый, а вроде семёна Горбунова, Митиного сотрудника. У семёна Осиповича тоже большая семья, но все живут рядом, а этот дедушка, видимо, очень одинок и скучает по своим близким, и мечтая его, пусть очень наивная но искреннее и великодушная собрать всех вместе. За несколько дней практики Соня быстро сориентировалась, научилась сортировать письма, навела порядок в картотеке и скрупулезно заносила в особый журнал всю поступающую корреспонденцию. Частные объявления следовало отдавать в рекламный отдел. Жалобы и прошения пожилому Трофиму Трофимовичу, который заведовал социальными темами. Письма с юридическими вопросами еще одному сотруднику, имени которого Соня пока не запомнила. На несколько писем редактор после обсуждения разрешил ей ответить самостоятельно. Например, некая Ираида Васильевна собиралась съездить на воды в Карловы Вары и спрашивала совета, где ей остановиться и какие источники посетить. Соня, которая на этом курорте была не раз, написала ей длинный ответ и подробно перечислила лучшие достопримечательности и рестораны, а в конце пожелала доброго здоровья. Главред Валерий Сергеевич был доволен, а сама Соня светилась от счастья. Она действительно кому-то помогла. В ответном письме Ираида Васильевна сердечно благодарила Соню и обещала написать подробный отчет после поездки. В общем, работы в редакции хватало. А еще Чабанов пообещал, что если Соня найдет в письмах интересную для себя историю, настолько увлекательную, что захочется в ней разобраться, то он позволит ей написать об этом статью. Все истории были по-своему занимательны, но захватывающей до глубины души среди них пока не попалось. Жато был поэт Непейков, и неиссякаемый поток его творчества. Соня пролистала учетный журнал на несколько лет назад и выяснила, что в среднем Непейков писал в редакцию три-четыре раза в неделю, присылая свои опусы. Бывалые сотрудники давно перестали даже распечатывать его письма, просто складывая их в большую коробку. Соня из любопытства вскрыла некоторые и ознакомилась. Непейков был плодовит и неистощим. Его вдохновляло все. Погода плохая и хорошая, назначение и отставки, шумная соседка и землетрясение в Занзибаре, цены на молоко и некстати порвавшийся носок — вопросы мироустройства и запах из мусорного ведра. Когда темы для творчества внезапно иссякли, Непейков писал о том, как тяжело поэту найти вдохновение и поймать музу. Таким образом, он сочинил поэму о поиске на 12 страницах. Непейков широко охватывал гражданскую, пейзажную, философскую и любовную лирику. Писал поэмы, гимны, Оды, эпиграммы, мадригалы, песни и романсы. Запретных тем и форм для него не существовало. Около года назад он даже прислал эпитафию на смерть поэта, разумеется, имея в виду себя. К счастью, в конце этого трагичного и пафосного сочинения была приписка «Это на будущее потомкам, вряд ли я в старости сочиню что-то более гениальное». Непейкова никогда не печатали. Ни в газетах, ни в журналах, ни тем более отдельным сборником. В своих опусах он частенько на это жаловался патетическим пятистопным ямбом. Из творчества Непейкова складывался образ мужчины средних лет, небогатого, с непримечательной внешностью и не самым дружелюбным характером, который одиноко живет в мансардной комнатушке и целыми днями пишет. Какой-то постоянный заработок у него все-таки, наверное, имелся. Иначе где взять средства на марки и бумагу? Непейкова было немного жаль. К сожалению, писал он абсолютно бездарно. Некоторые отрывки из его сочинений Соня иногда зачитывала к радости сотрудников. Так Ода Москве парализовала работа редакции на несколько минут. Когда Соня, еле сдерживаясь от смеха, произнесла последние строки «Хорошеет город мой, это знает даже конь!» В кабинете раздался взрыв хохота. Трофим Трофимович даже упал со стула и не сразу поднялся. Вытирая слезы, он приговаривал. «Боже мой, это так чудовищно, что даже хорошо!» На шум прибежал редактор. Соня не рискнула читать вслух второй раз, боясь, что работа после этого встанет совсем. Удивленному начальнику сквозь смех пояснили. «Непейков, про Москву написал!» Чабанов, понимающий, кивнул. «Валерий Сергеевич, может быть, напечатаем? Ну, хоть одно!» Робко попросила Соня «Никогда!» Обычно покладистый редактор был категоричен. «Лучше бы пейков пил!» Бросил он напоследок и вернулся в свой кабинет. Соня пожала плечами и бросила Оду Москве в коробку к остальному Непейковскому собранию сочинений. На занятиях в университете недавно объясняли принципы творческой сублимации – Так что с замечанием чебанова Соня внутренне не согласилась. При всей своей плодовитости Непейков был безобидным графоманом, не требовал его напечатать, не угрожал, не устраивал скандалов. Пусть себе пишет, всяко лучше, чем пить, и дешевле. Размышлениями о графомании Соня ненадолго вытеснила из головы предположение о внезапной смерти старухи Зубатовой. Но шумные университетские коридоры странным образом вернули эти мысли обратно. Для кого-то жизнь закончилась, а здесь она бурлит по-прежнему. Соня пробиралась среди студентов, кивая и здороваясь, когда сзади на нее налетел кружевной вихрь, очень знакомо пахнущий лавандовой туалетной водой. «Соня, привет!» — однокурсница Лиза Барсукова звонко чмокнула воздух возле Сониной щеки. «Как дела? У меня новые туфли от Нансиена де Шосса. Каблучки из панциря-черепахи. Как тебе?» Лиза приподняла подол и кокетливо покрутила носком белого замшевого ботинка с золотыми пуговицами. Приподняла, как заметила Соня, сантиметров на десять выше, чем требовалось, чтобы окружающие тоже обратили внимание. Студенты, разумеется, обратили. К радости Лизы, которая игриво постреливала глазами направо и налево и поправляла безупречно уложенные соломенные кудряшки. «Не очень практично», — заметила Соня. а «Весна нынче слякотная, запачкаются». «Но я же не хожу пешком, как...» Лиза вдруг осеклась и виновато улыбнулась. «Ай, неважно. Нам же на риторику. Ты не туда идешь». «Почему?» Труфанов всегда читает в девятой аудитории. «А он заболел. На замену дали новенького, и лекция будет в пятнадцатой. И, кстати...» Лиза наклонилась к Сониному уху и заговорщицки шепнула. «Я его издалека видела. Молодой и такой красавчик. С ума сойти! Неужели? Ага...» Лиза подхватила ее под руку и потащила вперед. «Пойдем быстрее, надо занять места поближе». Лиза не скрывала, что университет посещает с единственной целью найти себе жениха. В качестве вероятных кандидатур рассматривались как студенты, так и привлекательные неженатые преподаватели. И учитывая, что последние на горизонте появлялись редко, Лизин интерес к новому объекту был вполне оправдан. В Соне эта прямолинейность была понятна, хоть и не близка. Лиза не большой красавицей и умницей, но была бойкой, веселой и отзывчивой. А в университете, где барышни наперечет, надо держаться вместе, но ну и присматривать за легкомысленной подругой, которая влюблялась так же быстро, как и остывала к предмету обожания. К счастью, до сих пор все Лизины увлечения заканчивались еще на этапе легкого флирта и менялись так же стремительно, как туфли и перчатки. «И как его зовут?» — спросила Соня. «Не успела узнать. Наверняка как-нибудь красиво. Родион, например, или Константин. Ах, я уверена, у него такие глаза...»